Глава сорок девятая. Сломанная защита. Императорский театр. Родгер. А мы не можем вежливо натравить соседей друг на друга и никуда не идти? с надеждой спросила Мари. Именно этим мы и собираемся заняться. Рассмеялась Сисиль. И не переживайте, ваше высочество, мы сами к вам придем. Мое сокровище Панура вздохнула, смирившись с предстоящей встречей. А я едва сдерживался, чтобы не перекинуться в дракона из-за желания сжечь всех заговорщиков. Злость от того, что приходится рисковать самым ценным и дорогим, сводила с ума, застилая я разум ядовитой пеленой. Но в то же время я четко осознавал, что не могу вечно прятать Мари в особняке. Враг не отступит, поэтому брать заговорщиков нужно сейчас, пока они не поняли, что происходит, и не скрылись в тумане на долгие годы. Флетчер ликвидирован, раздался в голове веселый голос Сесиль. Вот уж кто по-настоящему наслаждался происходящим. И с радостью рвал на куски менталистов, посмевших бросить вызов Алой леди. Безумцы. Им стоило бежать из театра едва увидев кроваво-красное платье и услышав шлейф её магии. Но они поверили, что сегодня ведьма на их стороне, и дорого заплатили за наивность. Все воспоминания управляющего я скопировала и передала в штаб, продолжила Альварас. И попутно вскипятила вампиру мозги тотальным сканированием. Теперь он пустышка, без мозга эмарионетка в руках опытного кукловода. А еще наши глаза и уши встане врага. Жестоко, да, но видя творец, мне ни капли не жаль эту мразь. Главное, чтобы моё сокровище не узнала, какую ценой дается победа. Пусть наслаждается шоу и думает, что мы просто развешиваем мычки. Что с остальными? – спросил я, осторожно сканируя театр и готовясь встречать дорогих гостей. У пери ничего не заметили. Первый акт выпил из нас много крови. Кроме уже известных нам Виктории и Флетчера, годзюче семейство притянуло целый клан вампиров-менталистов. И за предыдущий час мы отразили больше 20 атак и семи сложнейших проклятий. Враги основательно подготовились к альфийскому балету. И не притяни я в театр 2 спецподразделений боевых магов, быть нам с Мари на месте Флетчера. Обижаешь, командор, мурлыкнула Сисиль. Не первый раз в мозге плавлю и управляющие нити на пустое тело вешаю. Отлично. Раз кровопийцы не заметили потери бойца, дело осталось за малым. Мигель, продолжайте следить за выходами, приказал я, переключаясь на другой канал связи. Скоро тело Флетчера выскользнет из театра, выманив за собой остальных. Понял, отозвался разведчик. Пленных берем? Нет, упыри подписали себе приговор, когда пошли против правящей династии. их в любом случае ждёт смертная казнь. А рисковать бойцами, пытаясь взять живьём истинных вампиров, я не собираюсь. Тела сразу перекинет медиумам, добавил я. Я хочу знать всё, что видели и слышали менталисты Лорензо. А ещё очень хочу знать, как советник вышел на Кровавое братство и склонил их к сотрудничеству. Вас понял, командор, ответил Мигель, обрывая связь. Сигнальная сеть завибрировала, сообщая о приближении врага. Архимаг решил первым вползти в нашу ложу, даже не подозревая, что этим визитом подписывает себе приговор. Агенты на позициях капкана расставлены. Добро пожаловать, Ваша Светлость. Шаг, ещё один. Пауки пересекли невидимую сеть, загоняя себя в собственные сети. И три мощных ослабляющих проклятия, которые Лоренцо готовил для меня и Мари, ураганом обрушились на Викторию. Мои люди не зря потратили целый час перенастраивая вражеские мычки. Осталось только сочетать последние воспоминания менталистки и почистить ей память, подкинув нужные мысли. "Держу", прошептала Сесиль, накинув на ослабленную эльфийку управляющее плетение. А я в это время скрыл вспышку сигнальных заклинаний по пологом тишины и подменял активированные сетью пустышкой. "Чисто. Врак ничего не засёк", раздался в голове голос Мигеля. "Продолжаем наблюдение", приказал я и, оборвав телепатическую связь, поприветствовал гостей. "Господин первый советник" Леди Вилана, леди Виктория. Ваше высочество, господин Командор, Артега даже нашёл в себе силы изобразить вежливый поклон, зато Вилана явно держалась на последних возможностях. Получазарная заранее отрепетированная улыбка напоминала судорожный оскал, а эльфийские притирки скрывали свежий синяк на шее. Из донесения Мигеля я знал, что советник едва не придушил любимую дочку, но та умудрилась перевести стрелки на Викторию. В результате нашёл Обеда мы прибыли в закрытых платьях, прикрывающих лиловые отметины на коже. Мразь, какая же он всё-таки мразь. Руки бы оторвать за такое, мысленно прошептал Мигель. Наторвём, эхом отозвался я. Ваше высочество, как вы находите шоу? пролепетала Эльфика, наклонившись к Мари. Нежная, вкрадчивая интонации, милая улыбочка и лёгкий едва заметный шлейф ментальной магии. Альварас в очередной раз доказала, что ей нет равных в искусстве кукловода. Не зная я, что она полностью управляет Викторией, никогда бы не заподозрил подвоха. Главное, чтобы у Сесиль хватило сил удержать обеих марионеток и не уронить Флетчера с лестницы. Ему еще вампиров в ловушку заманивать. Замечательное шоу, сухо ответила Мари, почувствовав западню и усилившие ты. Раз слабся, мысленно сказал я, внимательно отслеживая реакцию первого советника. И сделала вид, что на минуту потеряла контроль. Дважды просить не пришлось. Моя красавица быстро догадалась, что к чему, и прикинулась жертвой менталиста. К слову, весьма профессионально, даже править ничего не пришлось. Умница, мысленно прошептал, продолжая слежку. Эмоции советника оплетал глухой, практически непробиваемый кокон ментальных щитов. Но у меня была фора. Во время репетиции Артега на секунду потерял контроль над защитой, и я успел повесить маячок. И сейчас ориентировался именно на это плетение, слабое, едва слышное, но все же считывающее истинные эмоции врага. Моя леди тоже в восторге. Ску полюбовался Артиго, неотрывно глядя на Мари, наблюдая, выискивая подвох. Выступление Доры Линесаека в очередной раз произвело фурор. О, не могу не согласиться с вами, рассмеялась Мариана. Ради такого стоило переместиться на Тиеру. Простая и ничего не значящая фраза, но Артега насторожился, трактав ее по-своему. Вы скучаете о том другом мире? Вкратчево уточнил советник. Опасный вопрос. И как назло именно в этот момент в дверях появился Лоренза. Иногда, честно ответила Мари. Но это не помешало мне всем сердцем полюбить и принять Тиеро. Все же древняя кровь не водится, раздался в голове веселый голос Сисиль. Леди ведет себя так, словно с пилиона кучилась искусство переговоров. Даже не скажешь, что не здесь выросла? Сосредоточится на работе. Суеверно ответил я, боясь преждевременно порадоваться удаче. О, как это чудесно! Тут же взвизгнула Виктория, сбивая Артегу и не давая ему продолжить допрос. Какое счастье, что вам нравится Тиера. Поддерживаю, присоединился к разговору Архимак. Все ужасно переживали, как вы перенесёте магическую адаптацию. Магистр Вернес докладывал, что у вас были проблемы с контролем. словно не в значая добавила Вилана, и в тот же миг Лоренц активировал сложное сканирующее плетение. Прекрасно, змея не только решила остаться при Архимаге, но и сумела выплысть на прежние позиции. В противном случае он бы не доверил ей отвлекающий маневр. Как вам известно, моя телепортация на Тьеру прошла весьма оригинально. Немного подумав, ответила Мари. Встреча с голодным озерником и купание в леденом озере не слишком способствовали быстрой адаптации. Поэтому потребовалось время, чтобы осмыслить случившееся и прийти в себя. Какой ужас! С притворным сожалением вздохнули дамы изображающие чувствительные натуры. Но господин командор помог мне в кратчайший срок решить проблемы с магическим контролем. Не возмутимо продолжила моя ведьмочка. И я готова пройти любую проверку. Не думаю, что в этом есть необходимость. Голос Архимага звучал подчеркнуто вежливо и благосклонно, а под ментальными щитами обушевало пламя. Лорен зачувствовал, что все идет не по плану, но не мог понять, где кроется основная каверза. Сисиль, слышу, прошепела менталистка. Но две куклы мой предел. Вела, но я не удержу, а повлиять на эмоции Архимага. Нет, ты про вас слишком опасно, ответил я. Отбой. Жаль, я планировал немного запутать его, но лучше не рисковать. Нам и так несказанно повезло. К тому же, если правильно разыгрывать второй акт... сможем использовать его недоверие в своих целях. Я закончила с Викторией. Облегчённо выдохнула Сисиль за миг до того, как прозвенел первый колокольчик. Как жаль, капризно надула губки Вилана. Пора возвращаться. Уверен, нам ещё представится возможность обсудить шоу. Улыбнулся Архмаг, подхватывая Альваро с подлокоток и утягивая к выходу. Свой спектакль Лоренцо отыграл и надеялся допросить Алую леди под шумок, выудив парочку интересных подробностей. А мы в свою очередь планировали запутать следы. Ведь обмануть Архимага могут только менталистки уровня Сесиль. Фух, я думала, они никогда не уползут. Прошептала Мария, едва мы остались одни. Что это вообще было? Спектакль внутри спектакля. Усмехнулся я. Но ты великолепно отыграла свою роль. Пока шоу за нами. Осталось лишь пережить второй акт и телепортироваться домой. Флетчер выходит на позицию. Раздался в голове голос Мигеля. Вижу его. Диего, что с остальными опорями? Плетутся следом, господин Командор, отчитался мой помощник. Пока всё идёт по плану. Хорошо. Продолжайте наблюдение, приказал я. Жаль, что нельзя переместиться к своим людям и поучаствовать в битве с вампирами. Всё же ментальные баталии это не моё. Тонкие плетение и промывка мозгов в территории Алые Ведьмы, а мне ближе боевая магия и заговорённая сталь клинка. Но бросить Марию я не могу, даже зная, что её охраняют лучшие агенты империи. Слишком много врагов ползает рядом, и только тварец знает, на что они пойдут, оказавшись загнанными в угол. Если мы не ошиблись, из-за отступниками действительно стоит Лоренза. Архимаг может призвать слезу, и пусть в его руках лишь один осколок из одиннадцати. Силы артефакта хватит, чтобы сравнять театр с землей. Флетчер на месте, отчитался Мигель. А остальные ждут его сигнала. Я готова, отозвалась Сисиль. Начинаем. Голос менталистки звучал устало, но уверенно. Еще на один маневр ее точно хватит, но больше рисковать не стоит. Да, приказал я, переключаясь на магическое зрение. Теперь я видел происходящее через кристалл, висящий на шее Мигеля. Не слишком удобно, да и качество изображения сильно хромало, но выбирать не приходилось. Главное, что я мог рассмотреть стоящего под фонарем Флетчера и ковыляющего к нему вампирского сира. Для встречи с информатором Горси и Муарес выбрал образ пожилого мастера артифактора, а его слуги тя не прикидывались учениками. Идеальный образ, неприметный, но достаточно респектабельный, чтобы не выглядеть белой вороной вблизи императорского театра. Ну давай, старая ты корокатица, прошепел я, наблюдая за осторожным вампиром. Вместо того, чтобы сразу подойти к Влечеру, Муарес замер возле забора и принялся неспешно набивать трубку. Очередной обмен паролями, на который нашему упорю полагается ответить лёгким покашливанием. Сисиль не заставила себя долго ждать, и марионетка послушно исполнила приказ кукловода. Науспокоившийся сир пополз дальше, готовясь получить от информатора свежие указания. Ближе, ещё немного, ещё. Пле, рявкнул я едва упорья оказался в зоне поражения. Ментальную сеть тряхнуло от избытка магии, и на микс-костюм переговоров донеслась щерующая эльфийская музыка. Шоу продолжалось, но вместо того, чтобы наслаждаться им вместе с Марианной, я смотрел, как боевые маги жгут вампиров под четырнадцатую сонату Бероньеса. Отцепление с периметра пока не снимать, сказал я, когда тело последнего упыря погрузили в портал. Из переулка сняли иллюзию. Ждём, не появится ли кто-нибудь ещё. Как выяснилось Исиль Сам Артига общался с вампирами только через своего управляющего. Через него же Сирием вел переговоры и Архимаг. Поэтому заменять всех кровопийцев агентами под прикрытием не придется. Достаточно снабдить Альвара с магическими накопителями и проследить, чтобы у нее хватило сил еще пару дней управлять Флетчером. Я могу увести куклу. Устало поинтересовалась Сесиль. Да, ответил я, отключаясь от наблюдательного кристала и снова сосредотачиваясь на происходящем в соседних ложах. И можешь немного отдохнуть, я подстрахую. С основной проблемой разобрались. Теперь дело за инквизиторами и медиумами, которые будут допрашивать души вампиров. Жаль, не получится накрыть всю шайку прямо здесь. Улик уже более чем достаточно, но слишком велик риск, что кого-нибудь упустим. И слеза. Нужно придумать, как выкрасть у врага Сколок до презентации. С дед-информацией я тоже закончила. Отчиталась Сисиль. Но, судя по настрою, он будет всё тщательно проверять. Не сомневайся, усмехнулся я. Но к этому мы готовы. Мигель, слушаю. Сворачивайте сети, приказал я. До конца спектакля только наблюдаем. Сегодня мы и так провернули невозможное. Не стоит испытывать на прочность госпожу удачу.